К вечеру похолодало. Ночной морозец покусывал разгоряченное лицо Сигмона, нагнувшегося над гривой. Изо рта скакуна вырывались клубы пара. Разгоряченные дневной скачкой и всадник, и его конь жадно хватали стылый воздух, пытаясь отдышаться. Сигмон знал, что с ним ничего не случится. После изменения болезни обходили его стороной. А вот для скакуна, кличку которого он так и не узнал, дело могло кончиться плохо. Давно пора его сменить. Надо было свернуть с проезжего тракта в ближайший городок и потребовать семью нового на почтовой станции. Точно так же он получил этого полдня назад в Паэре. Но сигнал хотел засветло добраться в Тир, небольшой город, в котором располагался военный гарнизон. Граф знал, что при нем держатся каковых лошадей для гонцов. Это означало, что конюшни в гарнизоне приличные и много лучше, чем на почтовой станции. Безымянный скакун рыжий, как домашний кот, получит там надлежащий уход и, быть может, оправится от безумной скачки. А взамен можно будет увести одного из коней вестовых, сильного и выносливого скакуна, которого вырастили для подобных заданий. Это Сигман знал еще со времен службы в Венском полку, когда к его услугам были лучшие армейские кони. Именно поэтому он гнал скакуна в сгущающиеся сумерки под замерзшей дороги и старался не думать о том, что жеребец может пасть в любой момент. И только когда они взлетели на холм, и граф увидел внизу огни города, он вздохнул свободнее и натянул поводья, придерживая разгоряченного скакуна. Тир еще не спал. Высмотрев с холма длинное здание казармы, которое невозможно перепутать ни с чем иным, Сигман пустил коня шагом, направив его городским воротам Он не собирался на полном ходу вламываться в город, пугая ночную стражу. Ему нужно было просто тихо добраться до гарнизона и помахать медальоном Геордора перед носом командира. А потом снова в путь. Сигман устал и многое отдал бы за чистую постель и пару часов сна, но пока он не мог позволить себе ни того, ни другого. Дегрилл ясно дал понять, что невесте Сигавара грозит опасность, и Сигман не собирался останавливаться в дороге, пока у него оставались силы держаться в седле. Тир был обнесен высоким чистоколом из устренных бревен. Дерево в этих краях было намного больше, чем камня. Огромные ворота, сделанные из толстых досок, были распахнуты, открывая дорогу в город. Сначала Сигман подивился беспечности стражи, но потом подумал, что военное положение давно отменено, и ворота города Незачем запирать на ночь. В конце концов, по тракту, пронзавшему город насквозь, подобно копью, даже ночью кто-то мог ехать. Например, усталый путник, что стремится на восток, пытаясь обогнать само время. Сигман шагом въехал в ворота и кивнул стражнику, вышедшему из караулки, чтобы встретить припозднившегося гостя. «По делам?» — Сотна спросил тот, — больше из личного интереса, чем по долгу службы. «В гарнизон отозвался Сигман. Кто там за старшего сейчас?» «Командор граф Богис», — ответил стражник. «Ты гонец, что ли?» Сигман вытащил из распахнутого ворота кожаной куртки золотой медальон, и тот заблестел с ветки факелов. «Королевский гонец?» — удивился стражник. «Эх, те оно что-то! Не завидую я вам, ребята! Давай, приезжай. Может, в какой таверне еще ужин не остыл». Сигман спрятал медальон и тронул по воде. «Постой!» — позвал стражник, и граф обернулся. «Да?» «Случилось что? Серьезные или как?» — Все спокойно, — солдат отозвался Сигман. — Я тут проездом, только сменю скакуна и дальше. — А-а-а! — с облегчением выдохнул страж ворот. — Ну и слава небесам! — Будь здоров, гонец! Сигман ткнул каблуками в рыжие бока коня и отправился дальше, пытаясь припомнить, где надо свернуть, чтобы добраться до казармы. На стражника он не сердился. Тот и понятия не имел, что среди ночи к нему заявился столичный граф. Сигман ухмыльнулся. Он так и не привык к новому титулу. До сих пор это казалось ему просто новой ролью на службе короля, этаким мундиром, маскировкой, чтобы лучше выполнять свой долг. И в самом деле, какой из него граф? Ни благородной крови, ни имени, ни сотни лет службы предков королю. Быть может, поэтому столичная знать относилась к нему как к безродному выскочке, поскольку сам Сигман относился к себе именно так. Не заслужил он этот титул, что бы там ни говорил Де Грил. Как был провинциальным увольнем, так и остался. А то, что на его руках больше крови, чем у иного палача, ну, это не повод для того, чтобы каждый встречный сгибался в поклоне. Но Де Грил настоял на своем и оказался, как всегда, прав. Титул графа и в самом деле открыл перед Сигманом Лотоя те двери, в которые простому Тану не было хода. Это сильно помогало в делах государственных. Быть может, поможет и на этот раз. Казарма была обнесена каменным забором, превратившим гарнизон в некое укрепление внутри самого города, готовое выдержать долгую осаду. У закрытых ворот маялись двое часовых, зябко ежись и перекладывая из рук в руку длинные копья. Их нисколько не вдохновил вид золотого медальона, и Сигману пришлось подождать, пока приведут начальника караула, толстого усатого капитана, засыпающего на ходу. Вот на него... Изображение монарха произвело нужное действие. Толстяк сразу ожил и засуетился, отдавая приказы. Сигмана провели в конюшне вестовых. Там он сдал своего рыжего скакуна заспанному солдатику и выбрал себе нового – черного крепыша с лоснящимися боками. Тот поначалу косил недобрым взглядом, бил копытом, явно не желая покидать теплую конюшню на ночь глядя. Но стоило Сигману взять его под усцы, как баловник присмирел. Почуяв в новом владельце нечто выходящее за рамки его жизненного лошадиного опыта, вороной сделался тише воды и ниже травы. Отмахнувшись от предложения провести ночь на жесткой казарменной койке, сигман поблагодарил усатого капитана и, лично оседлав нового скакуна, отправился к выходу. Уже у самых ворот заспанный капитан сделал гостю неожиданный подарок. Обмолвился, что до них дошли вести о гостях из Тарима. Сигман тут же вцепился в капитана и вытряс из него все, что тому было известно. Оказалось, что немного, но вполне достаточно. Кортеж с таримской невестой короля остановился на ночлег в городе Гартеме, до которого было рукой подать. Офицеры ревостанцы, сопровождающие кортеж от самой границы, послали вперед весточку, чтобы в Тере успели приготовиться к приезду гостей. Из путанных объяснений капитана Сигман понял, что если выедет сейчас же, то доберется до Гартема к утру. А может чуть позже, но в любом случае не пропустит кортеж. Дорога тут одна сворачивать некуда. Услышав такие добрые новости, Сигман сердечно поблагодарил капитана, попрощался с часовыми, вытянувшимися в струнку. До них начальство уже довело в грубой форме, кого именно они задержали у закрытых ворот. И вскочил в седло. Гнать коня не стал. Торопиться теперь некуда. Кортеж ночует в городе под охраной военных. А не бредет во тьме навстречу приключениям. Но и задерживаться особо не стоит. Рассудив так, Сигман выехал на королевский тракт, проходящий через город, и двинулся на восток. Над головой сгустилась тьма. Ночь опустилась на город, дыша стылым ветром спины припозднившихся горожан. Сигман ехал не торопясь, рассматривая большие дома, выстроенные вдоль этой необычной улицы, что на самом деле являлось широкой проезжей дорогой. Здания были высокие в 3, а то и в 5 этажей, но все выстроены из дерева. В самом деле... Каменоломни тут поблизости нет, зато хорошей древесины полно за городской оградой. Строй свое удовольствие. Первые этажи домов были отведены под всевозможные магазинчики, лавки, забегаловки. Тут и едой торговали, и одеждой, и оружием. Только питейных заведений Сигман и считал с десяток. Встретились ему и несколько гостиниц с собственными конюшнями, пристроенными к дому. Вполне разумно, гостиница у дороги, что может быть лучше для усталого путника. Мерно покачиваясь в седле, Сигман ехал сквозь тир, отчаянно жалея, что у него нет времени спешиться и выпить хотя бы стакан горячего вина. Он устал, замерз и хотел спать. Обычный человек на его месте давно бы повалился без сил на землю, но Лотоя чувствовал лишь небольшое неудобство и раздражение от того, что задание затянулось. Он мог провести в седле еще пару дней, но тогда, прибыв на место, ему пришлось бы долго отдыхать. А этого он не мог себе позволить. К таримским гостям ему надлежит прибыть в лучшей форме, чтобы в случае неприятностей быть готовым встретить их достойно, а не засыпая в седле. Окраины города уже засыпали, Но на королевском тракте вовсю кипела ночная жизнь. Окна домов были ярко освещены, кое-где у дверей даже горели масляные фонари, освещая крыльцо. Из приоткрытых дверей кабаков доносился равномерный гул разговоров, но на улицу мало кто выглядывал. Слишком холодно нынче. Зато в морозном воздухе прекрасно себя чувствовали соблазнительные ароматы жареного мяса, свежего печеного хлеба и острой похлебки. В животе у столичного графа весьма по-простецки заурчало, будто у самого обычного крестьянина. Черный конь тревожно дернул ухом и попытался взглянуть на всадника, чтобы оценить, насколько тот голоден. Сигман невольно рассмеялся и ласково потрепал Воронова между ушами, давая понять, что не собирается тотчас его сожрать. Хотя голодавший зверь, прятавшийся за черной чешуей на теле, уже рассматривал это предложение как достаточно соблазнительное. Сигман привычно отгородился от своей второй натуры, не позволяя ей выплыть из глубин сознания, и приподнялся на стременах. Впереди, как он и ожидал, уже виднелся деревянный чистокол и широкие ворота при выезде из города. Они были распахнуты, как и их близнецы, сквозь которые Сигман недавно въехал в тир. По бокам ворот стояли домики караула и сборщиков на подате. После них начинался привычный ряд зданий, тянувшийся вдоль всей улицы. В одном из них, находившемся ближе прочих к воротам, на первом этаже были широко раскрыты двери. На деревянных ступенях плясал свет фонарей, а над дверями висела широкая вывеска. Сигман не видел, что там написано, но готов был поклясться, что нечто вроде «уворот» или «счастливые врата». Придорожная таверна – последний шанс путника перекусить перед путешествием. Сигман прислушался к себе, пытаясь понять, насколько сильно он устал. Мышцы немного затекли, но силы в них предостаточно, отдых потребуется не скоро. А вот перекусить уже пора. И, конечно, что-нибудь выпить, хоть вина, хоть простой воды, желательно кувшин или ведро. Черный скакун, обеспокоенный молчанием всадника, возмущенно фыркнул. Сигманд снова рассмеялся. Вороной понравился ему. Это не унылая коняга с армейской конюшни, а настоящий скакун со своим характером. Как он там очутился? Не увел ли ночной гость ненароком любимого коня-коменданта? и пес с ним. Пусть гордится, что оказал услугу столичному выскочке. Ворон позвал Сигманд, поглаживая черную гриву. Ворон? Вороной изогнул шею, кося черным глазом на всадника, тихо заржал, предупреждая, что характер у него не из лучших. Сигман потрепал его по черному хохолку между ушами и тронул поводья. Получивший новую кличку, Вороной послушно потрусил к открытым дверям таверны. Спешившись, Сигман набросил поводья на коновязь, и решительно поднялся по деревянным ступенькам. Он сделал свой выбор. Как бы ни звал его в дорогу долг, краткий отдых необходим. Таримские гости сейчас в безопасности, а их защитнику нужно подкрепиться, чтобы завтра не оплашать случаи непредвиденных неприятностей. Тарелка острой похлебки, чей аромат Сигман чувствовал еще на улице, да бутылка легкого белого вина будут в самый раз. Раскрытые двери вели в прихожую, а двери из нее в зал были предусмотрительно закрыты. Негоже впускать холод туда, где люди едят. Сигман, предвкушая ужин, распахнул их настеж и ворвался в шумный зал таверны, наполненный людским гомоном и манящим ароматом жареного мяса. Просторный обеденный зал был уставлен деревянными столами. Он походил на все те залы придорожных забегаловок, в которых доводилось бывать Сигману, но выглядел более достойно. Столы и стулья тщательно отполированы, до щиты пол вымыт. Потолок не нависает над макушкой, а раскинулся где-то высоко, так что не приходится цеплять головой фонари, висящие на цепях. Стойки с хозяином нет, вход на кухню отгорожен ширмой, из-за которой выглядывают официанты. Вдоль стены идет пологая лестница с крепкими перилами, ведущая на второй этаж. Там, Сигман в этом был уверен, имеются небольшие комнаты с относительно чистым бельем. Вполне приличное место, которому лишь чуть не хватает лоска, чтобы перейти в разряд гостиницы. Приличное и, судя по отсутствию свободных мест, достаточно популярное. Оглядев столы, занятые шумными компаниями, Сигман направился в темный уголок рядом с лестницей, к крохотному столику, придвинутому к стене. Здесь было темно, от дверей тянуло сквозняком, но Сигман давно не обращал внимания на такие мелочи. Тому, кому частенько приходится спать на сырой земле и такое место дом. Едва только он опустился на стул к чести заведения, такой же ладный, как и те, что стояли в центре зала, рядом мгновенно появился худой как щепка парень в чистом, но изрядно потрепанном фартуке. Привычной скороговоркой он выпалил сегодняшнее меню и застыл в ожидании, равнодушно разглядывая столешницу. Сигман заказал острую похлебку, чей запах до сих пор щекотал ему ноздри, поджарку из телятины и бутылку вина – Когда парнишка скрылся в кухне, Сигман с запоздалым беспокойством похлопал себя по карману. Уехать пришлось так срочно, что он даже не вспомнил о деньгах на дорогу. К счастью, в кошелье на поясы обнаружилась горсть медных монет, которых вполне хватало, чтобы оплатить ужин. Конечно, можно было попробовать выбить из таверны бесплатное угощение для королевского гонца, но Сигману совершенно не хотелось размахивать медальоном Сигавара III в кабаке, выпрашивая подачку, словно продажный стражник. Дожидаясь ужина, Сигман принялся разглядывать посетителей таверны. Тут было на что посмотреть. За столами были и горожане, и стражники, так и не снявшие доспехи после дневной смены, уставшие купцы, явно собирающиеся пораньше лечь спать, чтобы с рассветом выйти в дорогу, засыпающие на ходу путешественники, торопли выживавшие ужин перед отходом ко сну. Здесь было тихо, по меркам обычного кабака, а пара шумных компаний в центре зала не счет. Шума от них было не так уж и много, да и безобразничать они явно не собирались. Подозрительных личностей Сигман не заметил, хотя привычно приценился к молчаливой компании в дальнем углу. Место тихое и спокойное, в чем, вероятно, заслуга поста городской стражи, что в паре шагов от Наверного ворот. Все тихо и спокойно. Только сейчас Сигман понял, как напряжен. Он расслабился, откинулся на спинку стула и вздохнул. Напряжение последних суток упало с плеч, как тяжкий груз. Сигман с удовольствием вытянул ноги под столом, размял шею. «Да». Пара часиков сна пришлись бы кстати, можно прямо тут, за столом. Граф, к сожалению, покачал головой. Быть может, другой конец на его месте так и поступил бы, подремал часик другой, а потом не спеша двинулся в дорогу. Но для Сигмана Латоя, что служит тайному советнику короля, это непозволительная роскошь. Там где-то впереди есть люди, которым грозит опасность. Гости короля, невеста его величества. Наверняка уродливая северянка почтенных лет, которые откупились от ревостана Пусть так, но сигман не мог просто взять и выкинуть из головы задание птаха. Он нужен этим людям. Они там, в темноте, в маленьком и холодном городке, а тьма над их головами сгущается. Сигман выругался и стукнул кулаком по столу. Почему? Почему он решил, что гостям грозит беда? Какого демона он несет во весь опор, словно слышит чей-то зов? Разве дело только в приказе Дегрилла? Замиранием сердца Сигман прислушался к себе. Знакомое ощущение близкой опасности давило на плечи, пригибало к земле, заставляя нервно оглядываться по сторонам. Глубоко внутри недовольно ворочился зверь, почуявший неладное. Надвигалась буря. Теперь Сигман был в этом уверен. Он приподнялся, но в этот момент у столика появился парнишка с подносом. Бухнув на стол глиняные тарелки с едой, он довольно аккуратно поставил рядом бутылку из темного стекла. Вещь дорогую и не слишком популярную, судя по всему, в этих краях. Сигман запустил руку в кошель, нашарил мелочь и высыпал ее в руки паренька. Тот деловито отчитал нужную сумму, остаток вежливо, но решительно положил на стол и был таков. Сигман в завершательстве уставился на еду. Ужин не помешал бы, и жажда никуда не делась, она только усилилась от запаха острой похлебки. Но граф чувствовал, что ему стоит торопиться. Зарычав, Сигман... Схватил тарелку с похлебкой и припал к ее краю, словно дикий зверь, влив в себя всю похлебку разом, как дурное вино. Он опустился на стул и быстро набил рот жареным мясом. Давясь жилистыми кусками, он поднялся, схватил бутылку с вином и пошел к выходу, денжевывая на ходу. На него косились из-за соседних столиков, но Сигман не обращал внимания на удивленные взгляды. Плевать, через минуту его тут уже не будет. У выхода случилась заминка, трое довольно пьяных горожан никак не могли решить, кому выходить первым, а тут еще двери распахнулись и в зал попытались войти двое посетителей в мокрых плащах путешественников. У дверей возникла небольшая давка, но Сигман ловко проскользнул между двумя пенчугами и первым добрался до двери. Удар был неожиданным и сильным. От толчка в спину Сигман качнулся вперед и, только услышав звон сломавшегося лезвия, понял, что это был нож. Разворачиваясь, Сигман взмахнул рукой и неудавшийся убийца покатился по полу, сбивая стулья. Его дружки шагнули вперед, прижимая графа к двум крепким путешественникам, и Сигман увидел тусклый блеск металла. Не раздумывая, он двинул назад локтем, увернулся от первого удара и хорошей оплеухой сбил на пол еще одного пьянчуга. Один из новоприбывших ухватил Сигмана сзади, за шею попытался придушить, но граф ударил его локтем в живот, перехватил согнувшегося пополам неудачника и отгородился им от остальных как щитом. Что проронил он, выплевывая жилистый кусок мяса? Прекратить! Он не собирался превращать кабацкую ссору в побоище, только этого еще не хватало и даже не подумал достать клинок хотя зверь внутри его ярился, требуя крови. Лотой я давно научился держать его на крепкой цепи и немало гордился этим, и сейчас не собирался уступать ему. «Осади, — горкнул он, — в кандалы захотели? Я вам устрою!» И осекся. Пьянчуга, оставшийся стоять на ногах, вовсе не был пьяным, только притворялся им. В глазах его горел жадный огонек. Крепкий парень, приятелем которого Сигмонт прикрывался от возможной атаки, сейчас больше походил на солдата, чем на усталого путника, а с пола уже поднимался тот, чей клинок сломался звериную шкуру, прикрывавшую тело графа Лотоя. И в его руках вновь блестел клинок. Они все были заодно. И даже получив отпор, не испугались, не взъярились, как обычные кабацкие забияки, и не собирались отступать. Сигман попятился, в выкручивая руку пленника, не давая ему разогнуться. За спиной призывно гулял сквозняк, намекая, что графа ждет распахнутая дверь. «Сколько их там? Ждет ли кто-то на улице? Что им надо?» «Назад!» — отчеканил Лотоя, заметив, что с пола поднимается второй убийца, держась за разбитую скулу. «Всем стоять!» Краем глаза он подметил, что из-за столиков поднимаются те, на ком еще блестели кольчуги стражи. Может атаковать напавших самому, прижать их стражникам, скрутить, допросить и убить на это всю ночь, а то и больше, доказывая, что он личный помощник советника короля. Спланированное нападение на него? Имеет ли оно отношение к заданию? Но кто мог знать, что его отправят в этот путь? «Проклятие!» – прошипел Сигман. «Он не мог позволить себе задерживаться в дороге, и если это нападение было заранее спланировано, он должен как можно скорее оказаться рядом с невестой Верси Гавара» потому что туманные опасения Дегрила приобретают реальные черты. Громкое лошадиное ржание заставило его вздрогнуть. Сигман обернулся к двери и в тот же момент в воздухе сверкнул брошенный нож. Сигман, уворачиваясь, прогнулся назад, вскинул руки, ловя на лету второй клинок. Вырвавшийся из его рук бандит упал на пол и ловко откатился в сторону. Лотоя шагнул назад, и в этот миг на него налетели сразу трое. Спорол воздух кинжал, едва разминувшись, с шеи Сигмана и он ударил в ответ, вколотив пойманный нож по самую рукоять в грудь здоровяка, напоминавшего солдата. Тот успел еще раз взмахнуть кинжалом, и граф, отражая удары мнимых пьянчук, не успел увернуться. Клинок рассек левое предплечье. Вскрикнув, Сигман попятился и тут же получил удар в колено, потом в висок. Цепь лопнула, и зверь сорвался с цепи. Зарычав, Сигман перехватил руку нападавшего, сжал пальцы кроша чужие кости и ударил правый так, что голова противника откинулась на бок под хруст шейных позвонков. Второго, что пытался ударить ножом, Сигман тнув в живот, и тот отлетел, грохнувшись спиной о стену. Поднимавшегося с пола бандита, граф пинком зашвырнул под ближайший стол, как мешок с тряпьем. Оставшийся на ногах попятился, и в этот момент Сигман обуздал зверя. Он сделал шаг назад, пьянее от запаха крови, и обвел тяжелым взглядом тех, кто посмел поднять на него руку. Из пяти нападавших на ногах остался лишь один, и у него уже начинала разбухать сломанная челюсть. За его спиной маячили стражники, вытягивая из ножен мечи, и Сигман понял, что если он останется здесь еще хоть на миг, то ему, возможно, придется исполнить приказ короля в буквальном смысле. Он не мог себе позволить попасть в кутузку и вежливо объясняться пару дней с местной стражей, доказывая, что стал жертвой нападения. А если стражники попытаются его атаковать, он больше не сможет удерживать зверя на привязи, и тогда... «Да провалитесь вы все!» – буркнул Сигман, развернулся и бросился бежать. Он выскочил из дверей таверны, держа руку на рукояти меча. На улице его могла ждать засада, но там его ждал лишь разгоряченный вороной и человек, лежавший у его копыт. Судя по всему, он пытался похитить скакуна, а тот угостил врага хорошим ударом копыта. Сигман не стал разбираться, кто это был. То ли обычный конокрад, лишивший свести коня, то ли один из убийц, ему было некогда. Подхватив поводья с сконовязи, он птицей взлетел в седло. Ворон заржал, стал на дыбы, и Сигмун сжался в черную гриву, пытаясь удержаться в седле. Жеребец с грохотом опустил копыта и заплясал подсадником. Потом, почуяв знакомый запах, остановился и возмущенно зафыркал. Сигман натянул по воде, и в этот момент на крыльцо выбежал последний из убийц. Скинув руку с ножом, он бросился на всадника, намереваясь пропороть ему бедро. Но Сигман подался вперед и с огромным наслаждением ударил сапогом в грудь убийцы. Удар, который мог свалить с ног упыря, отбросил убийцу обратно в распахнутые двери таверны. И Сигман услышал, как прихожие завопили стражники, на которых обрушилось уже бездыханное тело с раздробленной грудью. Не дожидаясь их появления, граф пришпорил ворона, и тот, взяв с места в карьер, помчался к воротам, прочь от опасного места, где пахло свежей кровью. Сигман пригнулся к шее ворона, сливаясь с ним в одно целое. Им предстоял долгий путь. Сонные стражники ворот не успели даже понять, что происходит. Жеребет черной молнии промчался мимо них и пропал в темные осенней ночи. Стражники, толпой вывалившиеся из дверей таверны, увидели лишь пустую дорогу. Королевский гонец покинул гостеприимный город Тир. Он мчался на восток.